Глава сорок вторая. Звезды одна за другой. Главный навык в жизни. Адаптивность, малек. Все может измениться в любую секунду. Если каждый раз переживать по этому поводу, долго не протянешь. Полынь из дома внемлющих. Тенави из дома страждущих. Деревня утопала в свежем снегу. Его белый покров скрадывал углы и скрывал неровности. Таинственно приглушал звуки колокольчики на гирляндах протянутых между домами тихо звенели, навевая сон. В зашторенных окнах трепетало пламя свечей, и силуэты призрачных селян, кто-то вышивал, кто-то читал, кто-то перешуптывался, выглядели ещё более сказочными, чем обычно. Это была чарующая мирная ночь, которая наверняка вдохновила бы не одного поэта, если бы не тот факт, что на долину только что напали И теперь на её улицах экстремительно разворачивался хаос. Мы с Верти на ходу обматываясь шуфами, со всех ног мчались к центру деревни. Уже издалека была видна грандиозная фигура, возвышающаяся над крышами. Витые весты и рога, один облуман, украшенные человеческими пальцами. Аура тьмы заметная даже глубокой ночью, пульсирующая звезда карминного цвета. Боги хранители Я и не думала, что леший такого размера. Взрывы, которые мы услышали, произошли в колодцах. Раздробленные камни взлетели в воздух с невиданной силой. А из оставшихся в земле провалов теперь выбирались бледные существа с темными стеклянными ножами в руках. Они напоминали утопленников. Черные ногти, запавшие глаза, вместо одежды водоросли, между пальцами перепонки. Одно из них бросилось на нас но Берти тотчас уложил его метко брошенным заклинанием. Ворота деревни, мелькнувшие в переулке, осаждали варги, точно так же, как это делали волкодлаки триста лет назад. Сверепые черные морды приспешников Лешего то и дело мелькали в щелях между досками, створки ходили ходуном, и целое воинство дрожащих сну и собралось перед ними, надеясь держать врага, если он прорвется. «Поможем им?» Я нерешительно остановилась. «Нет. Начинать стоит с корня проблемы». Голден Халла за руку потащил меня дальше. За мгновение до того, как мы выбежали на главную площадь, над ней зажглась еще одна звезда. Прозрачно-белая, селенитовая. Она висела над мужчиной, что стоял возле лешего, и казался крохотным на фоне чищебной смерти, хотя сам по себе его рост никто не назвал бы маленьким. Облаченный в наряд из синей чешуи, с темными волосами, доходящими почти до бедер. Он был, как ядовитая змея, готовая к броску. Прах! Именно так, согласно сказкам, выглядит Наюх, коварный повелитель подводных течений. Так их двое. Вот почему следившие за окрестностями Снуи не смогли вовремя предупредить о нападении. Просто Наюх со своими приспешниками-утопленниками напал из-под земли и привел Лешего за собой. Посереди площади зияла дыра, от знаменитого колодца не осталось ни следа. Чищубные смерти повелитель подводных течений находились возле неё, спинами к нам. Оба смотрели на Силь Грасехе Галузамерших на пороге своего дома. "Ну привет, Силь", крикнул Наюх на чьём лице, судя по интонации, должна была расцвести извивительная усмешка. "Ты верно догадываешься, почему мы здесь. Потому что я «Единственная радость в вашей жизни!» Силграс любознательно наклонил голову, затем сбросил мантию, оставшись в рубахе и темных штанах. Из нужен на бедре он вытащил короткий кинжал. «Грустно, наверное, когда у тебя нет никаких целей, кроме мести тому, кто о тебе даже не думает». «Какой же ты самоуверенный идиот!» – прошепел Наюх. «Именно за это тебя и стоит наказать в первую очередь!» ты хочешь красиво уйти, пожертвовав собой ради деревни. Даже не рассчитывай. Мы убьём тебя прежде. Собаки собачья смерть. Авалация оскалился и собирался было шагнуть вперёд, но тут ему на плечо легла рукатуфа в обрезанной перчатке. Сильграс, спрячься, напряжённо сказал он. Затем стремительным привычным движением снял со спины охотничий лук и выдернув из колчана стрелу, положил её на тесево. О, у тебя появился слуга-мертвец? Точа заинтересовался нахух. Ну да, живые едва ли готовы с тобой общаться. Леший, убьёшь его? Всех. Я убью всех, низко пророкотал леший, и крысы на его жарелии подхватили эту фразу, переиначивая и пропевая её на все лады. Я ахнула и дёрнулась вперёд когда с пальцев чищобной смерти сорвался шар, состоящий казалось сплошь из холодного сумрака, что таится во врагах у кладбищ в самые тёмные ночи. В мгновение ока он преодолел половину расстояния до сил Гросса и Хегалы, но его всё же успела пронзить стрела, пущенная Туфом. Она явно была заколдованной, проклятие Лешего взорвалось на полпути, расплёскивая тьму, что как кислота начала разъедать всё, до чего дотягивалось. Снег стены ближайших домов усеивающий площадь обломки колодца. "Кому сказал? Прячься!" рявкнул Туф на Авалации, не оглядываясь, и пуская в лешивое ищу стрелу. "Увы, просто утонувшую в составляющие тело Альва черноте обломках костей. Я разберусь. Твоя задача дожить до завтра". Сильграф ничего не ответил, лишь резко крутанулся на пятках. Ещё вернул кинжал в утопленника, который неожиданно спрыгнул с крыши сбы у колодца, целясь ножом в спину Туфа. Сила удара оказалась достаточна, чтобы сбить существо с траектории и заставить упасть поодаль. Сильг расподпрыгнул к нему, выдернул стеклянный нож из соединённых перепонками пальцев и вогнал его в шею твари, а затем едва успел обернуться, чтобы парировать удар ещё одной Приспешники стекались к площади из обеих ведущих на нее улиц. Многие из них забирались на дома и прыгали оттуда на Авалатсе. Теперь их не интересовали ни мы, ни Хегала, только Силь. К нему же неспешно пошел Наюх. Хегала, уже отбросивший лук, выставивший щит против нового заклинания Лешего, обернулся на хозяина селенитовой звезды с бешеным взглядом, прикидывая, как суметь сдержать и его тоже. Пепел. Но это невозможно. Даже князю нежити не справиться с двумя альвами сразу. «Хегала!» — заорала я, срываясь с места. «Не беспокойся, анаехи!» Альф изумленно обернулся. «Всего лишь девчонка!» Сузив змеиные глаза, с презрением произнес он и швырнул в меня пульсирующий сгусток белого цвета. Я собиралась просто уклониться, но... «Не рассчитывай, она не одна!» Фыркнул внезапно выскочившей вперёд Берти и легко отразил заклинание. Тогда Наюх ощерился и без паузы послал в нашу сторону бурю из мелких камней. Мы метнулись в разные стороны, а затем укрылись за углами домов. Сразу спрятались. Расмеялся Наюх. Так и кого же из вас убить первым? Внимание Туфа между тем полностью сосредоточилось на битве с лешим, который был невероятно Чудовищно силен. От осколка очередного заклинания лешего, которое Хегала едва успел отбросить в сторону, загорелся какой-то амбар, к счастью стоящий на некотором отдалении от домов. Хегала выругался и накрыл себя вместе с лешим огромным куполом. Так заклятия больше не вырывались наружу, но это во много раз повышало опасность для самого Тофа. Купол поглотил звуки их битвы. Теперь это были лишь бешеные вспышки обсидиановых, рубиновых, янтарных цветов, посреди холода пронзительно-синей ночи, подсвеченной звёздами Альвов и пламенем пляшущим на крыше сарая. Наиох на свистеве направился к бёрте. Отбросив меч, который я прихватила из трактира, я сосредоточенно приложила один из самых быстрых заговоров на искру, тот, что заставляет её неожиданно разгореться сильнее. В первый раз это дезориентирует противника действуя на него как болезненная пощечина по сердцу. Высунувшись из-за угла, я швырнула заговор в хозяина селенитовой звезды. Он вздрогнул и задохнулся, и тотчас Берти выпрыгнул из своего укрытия, кидая вальво упрек леваха, проклятие, выглядевшее как кружево геометрических форм. Найох парировал, а в следующее мгновение обернулся и скучающе направил в мою сторону шар энергии, О처вернувши меня обратно в проход между домами с такой силой, что я пропахала спиной несколько метров, подняв искрящуюся тучу снега. Вот прах. Я вскочила и бросилась обратно. За это время она их успела плести голденхал у чем-то похожим на водоросли, и теперь с гадкой улыбкой подтягивал обездвиженного сыщика к себе. "Я отрежу тебе голову", пообещал он, и в свете мелькающих позади заклинаний И во лицо казалось диким, как у зверя. Но в этот момент на площадь на полной скорости вылетел вороной конь с двумя всадниками и сбил Найох с ног, развеяв его проклятие. С коня спрыгнул Морган. "С ума сойти, ледышка моя дорогая. Нас ждёт серьёзный разговор", гаркнула Ледышка, оборачиваясь к Голденхалле, который уже стряхивал с себя остатки пут. "Берегись", заорал тот в ответ. Морган развернулся и прозрачным росчерком сырой энергии снёс брошенное в него заклинание. Нечто из переливающихся, как рыбья чешуя, острых лезвий, четыре алых магбраслета вспыхнули на запястьях Гарвуса, когда он со сосредоточенной хмурой стал разворачивать сложную сеть плетений, направленную против Наюха. Бертив встал на одно колено позади друга и запустив пальцы глубоко в снег, пропел охранное заклинание. Перед Морганом тотчас вырос упругий щит, не пропускавший проклятия. Щит трясся и прогибался под все более яростными атаками. Он не просто давался Голден Халли. Из носа сыщика текла кровь. Кадык ходил туда-сюда, но было видно. Что бы с ним ни происходило, Берти не опустит за щиту, пока убийственная формула Моргана не будет готова. Я же чуть поодаль готовила промедление Люфа, С помощью прихваченного экстрактора пёрышка тебя ждёт неприятный сюрприз, Наюх. С тем временем Фиона на коне, второй всадник, к моему удивлению, оказалась она. Рванула главной ведущей на площадь улицы и там замедляла появление приспешников Наюха, сбивая их с ног и топча. Конь был её единственным оружием. Она не могла устроить искристый перепляс, ведь её цветочно-снежная буря не подействовала бы на врагов. Зато чудесненько укокошило бы нас. Площадь буквально ходила ходуном из-за бурлящей на ней магии. Надрывались хрустальные колокольчики, трещала огонь, низкий гул исходил от купола с лешим и хегалой, шипя искрились альвов, и искрились звёзды альвов, извучали властные голоса колдующих, сочетающиеся, сливающиеся, перекрывающие друг друга, режущие слух диссонансом. И только звёздное небо высоко над нами До корона древних гор беспристрастно, безмолвно наблюдали за битвой. Смертные, все суетятся. Наконец Морган закончил свое плетение. «Опускай щит!» — крикнул он Берти, и одновременно с тем я замедлила искру Наюха. Сокрушительное заклинание Моргана метнулось к повелителю подводных течений. Тот было снисходительно улыбнулся и собрался парировать, как вдруг осознал, что тело не слушается его. Получи мой подарок». За мгновение до того, как формула Моргана накрыла Наюха, я увидела панику в глазах Хальва. Возникшие из воздуха белые ленты с дикой скоростью закружились вокруг него, собираясь в кокон, который затем резко сжался и... Бабах! Наюх все-таки выжил. Но теперь он весь был покрыт сетью глубоких порезов и темными пятнами ран. Чешуйчатый наряд облез и обуглился, волосы тлели. Оклимавшись от моего заговора, повелитель подводных течений зашипел как гадюка и перешёл в оборону. Он воздвиг между собой и нами широкую в полуплощади защитную сферу и, кашля, обернулся к куполу, под которым продолжалась битва Туфа и Лешева. Заклинанием Наив пробил купол, и тот осыпался со стеклянным звоном. Хегалая чещубная смерть даже не заметили этого. Оба были слишком погружены в бой. Туф сильно хромал, Чудище уже лишилось второго рога. Леший, закричал Наюх, пока мы втроём дружно оббегали сферу, собираясь снова достать его. Я оставляю обещанное и сваливаю. Трос пророкотала чешубная смерть. Жить хочу, знаешь ли, огрызнулся Наюх. И люблю делегирование. До свидания. Он шагнул к дыре, оставшейся после взрыва колодца, и, присев на курточке, Опустил вниз руку, прикасаясь к земляной стене. Пробормотал что-то, затем, оглянувшись на силу гросахе голу и своих утопленников, выкрикнул резкий короткий приказ и наконец, оттолкнувшись от края дыры, спрыгнул вниз. Тотчас щит, который так мешал нам сберти и морганам исчез. Звезда наиюха мигнула и погасла. Ушёл. Разодосадованно рявкнул Гарвус и перенаправил свое уже собранное смертоносное заклинание в сторону переулка, по которому на нас мчалась стая варгов. Приспешники Лешева все-таки смогли пробить ворота. «Снуэ, брысь оттуда!» В два голоса заорали мы с Берти. Снежные феечки, пытавшиеся остановить тварей, заверещали и спиральками взмыли в небо буквально за секунду до того, как сложное плетение Моргана влетело в переулок. Оно позбивало варгов как игрушки. Они все попадали и больше не поднимались. Я аж поперхнулась. Берти присвистнул. Вот это силища. Получается у нас минус Альф и минус все приспешники чещубной смерти. Моё сердце ликующе стукнуло ариобра. Боги хранители, да ведь мы сейчас победим. Что там осталось-то? Две кучки утопленников возле сил Грасеи и Фионы, и лиший, которого Хегала даже в одиночку удерживает. А значит, вместе мы его быстро завалим. Морган. Ты к Хегале, я к Фионе. Тенави к Силграсу. Быстро распределил роли Берти. Закончим все сейчас. В его голосе прорывалось то же приятно щекочущее предчувствие близкой победы, что уже расцветало и внутри меня. Я с готовностью обернулась туда, где Авалатти отбивался от немногочисленных слуг наюха. Мысленно закатав рукава, Я намеревалась подхватить свой меч, брошенный поодаль, но тут всё пошло не по плану. Во-первых, из-под снега вдруг вырвались путы водоросли, подобные тем, которыми повелитель подводных течений Скавал Голденхало, не успел кто-либо из нас среагировать, как они плотно связали нас с Берти и Морганом по рукам и ногам, заставився вскриками повалиться на землю. Такие же путы сдёрнули взвизгнувшую Фиону с коня. А во-вторых, утопленники Наюха в мгновение ока потеряли условно-человеческую форму, превратились в сгустки серебристой энергии, по воздуху рванули друг к другу и, объединившись, обратились с единым существом. Оно напоминало прежних тварей, но в то же время было куда более крупным, хищным и стремительным, а в руке сжимало не нож, а что-то вроде гарпуна по поверхности которого бежали чёрные вспылахи магии. Я вздрогнула, узнав этот тип магического оружия. Оно не только зачаровано, но и как боевые посохи наших ходящих, раскрывается на три лезвия и едва попадает в цель. Фейерверк смерти, так его иногда называют. Пепел. Я сильнее задергалась в путах. Мы слишком рано обрадовались. Вот что имел в виду Найух под словом обещанное не своих слуг как таковых, а два отложенных сюрприза: ловушку для нас и опасную тварь для сил Гросса. Берегись Авалатти, что есть сил Зиаралая, когда чудище скользне невероятной скоростью бросилось в нападение. По сравнению с его гибельным смертоносным гарпуном, кинжал сил Гросса был просто детской игрушкой. Понимая это, Авалатти выругался сквозь зубы. Его руки были запачканы кровью приспешников. Рубаха промокла от пота. Растрепавшиеся волосы частично скрывали лицо. Он весь подобрался, готовый хоть как-нибудь увернуться, парировать, отразить удары. И... Поражённо распахнул глаза, когда тварьная уха не добежав до него, издала гортанный смешок и, развернувшись, метнула гарпун в неприкрытую никем спину Тофа. "Мы с Берти и Морганом закричали одновременно. Гегала не слышал. Он держал щит и очередное заклинание Лешего расплескивалось по нему, шипя и разъедая поверхность. Пусть и обороняясь, Тов сейчас постепенно выталкивал чищобную смерть с площади, явно планируя следующую решающую атаку, и его лицо было сосредоточенным и напряженным. Вот он, прямо перед ним, Леший, враг, прямо и косвенно принесший долине колокольчиков столько бед и столько боли, Так долго скрывавшийся в лесах от охотящегося за ним князя Нежети, но Хегала может достать его сегодня и не собирается упускать свой шанс. Туф ничего не видел в азарте схватки, а колдовское оружие летело прямо в него. Гарпун был почти у цели, когда между ним и Хегалом неожиданно выпрыгнул Сильграс. Удар. Резкий хрип вырвавшийся из горла Авалатти. Чёрное лезвие полностью вошедшее в грудь Альва и с страшным хлопком раскрывшейся внутри колокочущей смех твари, дело сделано, всыганувшей в дыру в земле. Мгновенно потемневшая от крови рубаха, алые капли всё быстрее срывающиеся на снег. Боги хранители. Нет. Сильгра спошатнулся, двумя руками ухватился за древко, неверяще опустил взгляд. Не вздумай вытаскивать его. Взревел рядом со мной Морган, также отчаянно пытающийся освободиться, как и мы с Берти. «Ты сделаешь хуже!» Да у него половина груди в клочья разорвана. «Куда хуже?» — со стучащими от ужаса зубами подумала я. И как раз в этот момент обернулся Тов, после исчезновения своего щита, сумевший откинуть Лешего так, что тот снес здание деревенской школы на другом конце площади. «С... Сюграс...» Лицо Хегалы исказило ужас. Он протянул руку вперёд, будто надеясь, что это просто морок, который можно развеять прикосновением. А настоящая володься где-то там в избе спрятался, как ему было велено, чтобы спокойно дождаться завтрашнего дня и расколдовать деревню. Но Сильграс лишь замотал головой и сделал несколько отчаянных заплетающихся шагов в сторону, уворачиваясь от пальцев Хегалы после чего упал в снег. Не подходи, прохрипел он, заставляя себя сесть. Из уголка рта у него текла кровь. Разберись с Лешем, быстро. И не забудь его время добить с меня, чтобы Пикаскал рук не взорвался. Я сниму чары издалека сейчас. Ты с ума сошёл, говорил отчаянный взгляд Хегалы. Остановись, умолял он. Не надо но над площадью уже зажглась сапфировая звезда Авалатси, вся испещренная трещинами, невыносимо хрупкая по сравнению с багряного цвета громадиной чищубной смерти. Она дрожала, как и ее хозяин, и с последних сил цеплялась за эту странную, поразительную бесценную жизнь. Силград щелкнул пальцами и возвел вокруг себя мерцающую голубым светом защитную стену отошедший от шока, бросившийся вперед Хегала, только и смог что ударить в нее ладонями. «Возьми мою душу, Авалатти!» — закричал он. «Ее хватит, чтобы ты исцелился!» «Силграсс, не смей вот так умирать!» Тот лишь устало прикрыл глаза и пробормотал магическую формулу. Почти сразу же мимо нас с Бертией Морганом пролетел сундук с колокольчиками. Защитная стена беспрепятственно пропустила его, сундук упал в снег рядом с сингросом авалатико коснулся его рукой и начал шептать заклинание между тем леший выбрался из развалин школы и хе голос себе в зубы и чуть не плача был вынужден снова броситься в бой отвернувшийся от друга мы с берти и мурганом всё пытались освободиться от пут которые как живые лишь оплетали нас сильнее сковывали руки не позволяя колдовать К нам подлетел наш Снуи и несколько других духов. Они пытались помочь, но получалось ужасно медленно и бестолково. Кровь стучала у меня в ушах. Не может быть, думала я с ужасом, глядя на силу гроса. Да просто не может быть, что всё закончится так. Мы не для этого прошли весь этот путь. Сколько бы планов ни рушилось, сколько бы ударов ни сыпалось один за другим, я не сдамся. Я не хочу сдаваться. Там, внутри защитной стены, каждое произнесенное о Валате слово превращалось в буквы сотканы из тумана. Я вспомнила, как вчера Тоф рассказывал, что заклинание будет длинным, да пепло длинным. Целый ритуал, во время которого Силграсу придется аккуратно расплести формулу каждого колокольчика, возвращая селян к жизни. И воспоминание об этом вкупе с рычащим от ярости Мурганом рядом вдруг подействовало на меня как отрезвляющая пощечина. Вот оно. Всё предельно понятно. Я знаю, что делать. Морган, я обернулась к Гарвусу. Усыпи меня, быстро. Когда мы были в плену у троллей, ты прекрасно использовал это заклинание без рук. Сделай это сейчас. У нас отшатнулся, насколько это было возможно при нашем плачевном сугубо горизонтальном положении, какой-то снуй, воззящийся с его путями негодующий запищал. Морган едва не задавил его. "Ты с ума сошла", рявкнул Гарвус. "Время в Аснах идёт гораздо быстрее. Я ещё успею убить Минотавра. Морган, пожалуйста, это единственная надежда. Да сколько раз я говорил вам, что я против вашего вмешательства?" взвыл он, но к моему удивлению, я видела в его глазах готовность согласиться. Неизвестно, когда успевшую поселиться там Почему что ты, что, Берти, так и лезете на ражон? Вам жизнь не мила. По-моему, он собирался подкатиться ко мне обратно и стукнуть головой, чтобы не поводно было выбить все сумашечьи мысли, а, ага. но тут серьёзный и твёрдый голос Берти заставил его замереть. Морган, пожалуйста, сделай это. Горвуз вздрогнул и перевёл взгляд на сыщика, лежавшего по другую сторону от меня. «Ты хочешь, чтобы она тоже умерла?» Процедил Морган и тотчас побледнел, поняв, что хватил лишнего. Его тоже, произнесенное с определенной выразительной интонацией, явно относилось к старой истории с Элой Яной. «Даже в шутку не говори такое!» С болью воскликнул Берти. «Боги, Морган!» «Да если она умрет, я первый начну последовательное уничтожение этого мира». «Ох, вот так обещание!» Но я верю Тинави, понимаешь? С нажимом продолжал Голден Халла. Да, я боюсь до дрожи, но я ей верю. И верю, что мы сможем разбудить ее в нужный момент. И что все это точно стоит усилий и риска. Морган, я же тебя знаю. Ты тоже играешь на стороне света. Не меньше моего желаешь миру добра. Но нельзя всегда действовать в одиночку. Поэтому я впервые в жизни прошу тебя прямым текстом открыто. Поверь, не кому-нибудь, а мне, Мурган. Глаза Берти блестели. Всего один раз. Доверься. Да почему ты говоришь это с такой интонацией, будто это все ради меня? Взвыл Гарвус. Лицо Голденхаллы наполнилось грустью, когда он, покачав головой, тихо произнес. Да потому что, боюсь, если ты не поверишь мне, то уже никогда никому не поверишь. Мурган вздрогнул. Хорошо. Наконец, с непонятным чувством процедил он, потом резко повернулся ко мне, приблизил свой нос к моему и гневно полыхая взглядом рявкнул: Туда и обратно, страждущая. Быстро. Даже не вздумай умереть. После вашей милой беседы у меня просто нет морального права откинуться", протянула я. "Я выживу, обещаю". Морган тихонько ругнулся и наконец прошептал две строки заклинания. Я почувствовала, как веки тяжелеют. Сно, милые, постарайтесь распутать нас поскорее, пожалуйста, напряжённо попросил Берти. Свободные руки не помешают. А на духом у меня раздался отчаянный стон Моргана. Да как я вообще на это согласился? И всё растворилось в темноте.